Глава 5 Первую роль в государстве и главную роль в армии играли коммунисты. Коммунистами были матросы, коммунистами считались латыши и китайцы, коммунистами были все члены ЧК, чрезвычайных комиссий, красные юнкера, курсанты и вся внутренняя охрана или ВОХРа. Коммунисты были везде и всюду, они были самыми преданными слугами советского строя. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика вовсе не была республикой. Ленин вернул Россию к самым древним временам и построил управление государством по образцам чисто сказочного примитива. Во главе царь Дадон с правом казнить и миловать, с правом самодурствовать и приказывать все, что угодно. Под ним услужливая дружина покорных палачей и свородоносчиков. Таково было государственное устроение РСФСР, которому удивлялись и с которым считались великие державы. Для того, чтобы провести такое управление и иметь возможность казнями и карательными экспедициями подавлять восстание и усмирять недовольных, Ленину нужны были готовые на все люди. Коммунисты — это была только вывеска. Коммунисты были просто негодяи, преступники, босики и хулиганы. Полежаев сам записался в коммунистическую партию и имел возможность присмотреться к своим товарищам и хорошо узнать их. Одни из них были люди с уголовным прошлым. Им жизнь коммуниста казалась прекрасной. В нормальное время они сидели в тюрьмах, в исправительных заведениях, арестантских ротах, жили в ссылке или на каторге за воровство, за грабеж, за разбой, за убийство. Они знали свои вины. Они знали, что им не избежать кары, и они превозносили ту власть, которая не только отпускала им грехи их, но ставила преступление в заслугу. Другие были юноши-неудачники, неврастейники с изломанной нервной системой. Они в нормальном государстве не смогли бы кончить гимназии, выдержать экзамена на аттестат зрелости и томились бы песцами по канцеляриям, мелкими почтовыми чиновниками на захолустных станциях, и была бы перед ними жизнь серая, скучная и томительно однообразная. Попадая в коммунисты, они играли роль. Они становились начальством, и, конечно, советский строй им казался идеальным, и они готовы были на всякую подлость, лишь бы он оставался. Они сознавали, что дальше доносов, слежки, лжи, подхалимства, убийства безоружных, затравленных жертв по чердакам и подвалам через вычаек они идти не способны. И они составляли ту прослойку, которая давала возможность коммунистам высшего порядка знать о всем, что думают рядовые красноармейцы и обыватели. Они наполняли военные школы, спешно оканчивали их и обеспечивали себе паёк, и возможность шумной и сравнительно веселой жизни в красных полках. Вина не было, но был кокаин, был морфий, эфир. Были женщины с самыми неожиданными и изломами больной страсти. Была кровь, сумрак чрезвычаек, стоны жертв, пытки палачей, вопли женщин. Было бесстыдство казни, и все это опьяняло и окончательно ломало недалекие умы. Эта молодежь, мужская и женская, наполняла чрезвычайной комиссии, становилась добровольными палачами, выступала на митингах с истерическими речами, писала статьи в советские газеты, сочиняла стихи, богохульствовала, оскверняла церкви, наполняла театры и концерты и составляла шумную хвалебную рекламу советской власти. Советская власть с ней не церемонилась. При малейшем подозрении в измене лишала пайка и. Расстреливала. Главы советские называли ее сволочью, но искусственно разводили эту сволочь, потому что она облепляла все здоровое и парализовала его. Третьи коммунисты были такого порядка, что с ними самой советской власти приходилось считаться. Это коммунисты от природы. В русском народе всегда жил тип бродяги непомнящего родства, без паспортного спиридона поворота. Сильные физические, глубоко развращенные, никогда не имевшие собственности и потому не признающие ее, они императорскому правительству создавали немало хлопот. Они скитались по Волге и по берегам Черного моря и Каспия, нанимались грузчиками на суда и работали сутками, таская тюки с товарами. Они после работ неделями пьянствовали по кабакам, спали на берегу моря, купались шумными ватагами в синей влаге и голые созерцали красоты Божьего мира. Они не знали страха ни перед чем. По народному выражению, они были прожженные. Прожгло их тела южное солнце, прокалил мороз, знали они и голод, и излишество, и испытали все превратности судьбы, бывали капитанами на каботажных судах, и умирали от голода в портовых ночлежках. Среди них были люди большой фантазии, широкого юмора, но юмора циничного. Если им случалось убить человека, они умели схоронить концы в воду, они умели использовать украденное, и когда попадались, умели смело лгать. В 17 веке такие, как они, пополняли дружины Стеньки-Разина и совершали набеги на Персию, на Астрахань, куда придется. Разбуйнича, песня к ним пристала. К коммунистическому строю им нечего было учиться. Они всегда жили коммунную и собственности ни своей, ни чужой не признавали. В XX веке их уделом было бродяжничество, шатание по участкам и нелестное прозвание босиков. Для них появление и проповедь Ленина явились откровением. Они поняли великое значение для них диктатуры пролетариата, И они стали ее защитниками. Они именно были тем, что нужно было Ленину и его задаче разрушить Россию. Эти босяки, в буквальном и переносном смысле, эти народные пустоцветы, находились на всех географических широтах Российской империи и во всех слоях общества. Босяки, по убеждениям, были и на верхах. Из них сами собой навербовывались громадные кадры управителей Советской Республики, комиссары и председатели чрезвычаек. Все видные, примечательные народные комиссары по идеологии своей были босиками. Им на все было плевать. Они могли рядиться во фраке и в модные в республике френчи, могли отлично говорить по-французски и по-английски, но босяцкая душа оставалась. Чем выше было их образование, тем шире размах презрения ко всему миру и больше заносчивость. До Ленина они скрывали свои инстинкты, они считались нигилистами. В обществе их избегали, но их и побаивались, потому что у многих было не одно нахальство, но и большая сила. Их выходки при прочном имперском порядке не шли дальше подтрунивания над религией, насмешками и сатирой по адресу правительства и того самооплевывания, которое все более и более входило в моду и заменяло патриотизм. При Ленине они почуяли для себя широкое поле. Сам Ленин носил в себе следы такого же босячества, но прикрытого идейностью. У сотрудников его этой идеи не было насолить кому-то по крупному, ущемить большую нацию, дать в морду Англии, насмеяться над Францией и сейчас же рыболепствовать перед ними, дарить краденное золото, присмыкаться, чтобы дать новый удар, накопить новый сочный плевок. Комиссар по иностранным делам Чечерин, образованный Красин, наглый Литвинов, смелый Боровский, хитрый коп Это все были советские вельможи с замашками и природою самого грязного босика. Надуть, обмануть, и не только надуть и обмануть, но тут же насмеяться и нагадить. Они превзошли все меры наглости, и правительство Англии, и Италии, и Ллойд Джордж, и изящный граф Сфорца терпели их, потому что за ними стояли такие же босики всего мира. Они обокрали весь русский народ для того, чтобы на украденное золото купить прессу всего мира. И во всех столицах Европы и Америки они имели свои газеты. Мировой пожар революции, торжество пролетариата, царство таких босиков, как они повсюду, было их целью не потому, что они верили, что при таком торжестве пролетариата станет лучше жить. Они в это не верили, потому что видели, каково жилось в России. Но говорила в них удаль босяцкая, желание насмеяться и напакостить. Кровь их не смущала. Они говорили так же, как низшие их служащие. «Эй вы, пилаты, крови испугались!» Честного слова, у них не было. Им было все позволено. И над своей подписью на актах они смеялись, как смеется босяк, давая показания в полицейском участке. Разорить Грузию, смутить сердца мусульман, поднять Красное Знамя Восстания в Индии, устроить беспорядки в Ирландии, придумать забастовку в Германии. Для чего? Какая цель? Какая выгода? Да никакой. Пусть при этом льется русская кровь, расходуется на это сотнями веков скопленное достояние Российской империи. В высокой степени наплевать. Полежаев удивлялся лишь одному. Как не раскусила еще их Европа. Или она уже находилась под страхом босяцкого восстания. Во главе комиссариата по внутренним делам стоял Держинский. Изломанный садист, почти безумный, с глазами газели и душою дьявола. Он сумел собрать вокруг себя самых гнусных подонков общества и создать из них внутреннюю охрану и чрезвычайные суды. Казнь совершалась легко. Они действительно ее отменили, заменив расстрелом, знаменитым к стенке, выведением в расход. Казнь требовала известной церемонии, обстановки и места. Большевистские расстрелы были просто уничтожением людей, где попало. На лестнице чрезвычайки, на дворе, в сарае гаража, в подвале, на улице, в лесу, хоть у себя в кабинете. И это не носило характера смертной казни, И странно, даже не устрашало. Просто уничтожали всех тех, кто не сочувствовал басяцкой власти. Полежаеву удивлял не самый факт такой смертной казни и свирепость палачей, но его смущало равнодушие к этому жертв и окружающих. Как-то раз 30 красноармейцев за попытку к дезертирству были приговорены в расход. Это были здоровые сильные парни. Правда, они не доедали, но все-таки были достаточно крепки. Их обезоружили и повели с двумя коммунистами в лес. У коммунистов было по два револьвера на поясе. Один шел спереди, другой сзади. Ведомых на казнь было 30. Они были в лесу. Они могли напасть и обезоружить своих палачей. Они не напали и не обезоружили. В лесу их остановили у большой сосны. «Ну, становись, что ли, первый?» — сказал строго чекист. Молодой парень побледнел и торопливо стал к дереву. Чекист застрелил его из револьвера. «Оттащить, товарищи!» — сказал он остальным, и те покорно оттащили труп. «Следующий!» — сказал чекист, и стал следующий. Они перебили так вдвоем тридцать человек, обошли еще дымящиеся кровью тела и дострелили тех, кто еще шевелился. Что же это такое? Какая сила с одной стороны, и какая страшная слабость с другой? Как-то месяц тому назад Полежаев сидел в гостях у знакомых на Гороховой. В коммунальной квартире, где в пяти комнатах гнездилось три родственные семьи и в общем было 18 человек по протекции советских служащих, а в советских учреждениях служили почти все, достали настоящий чай и сахар. Кто-то принес с дачи землянику, была мука, и барышни напекли пирожных. Был настоящий буржуйский чай. Шутили, смеялись, даже пели под пианино и гитару. Много было барышень, был пожилой господин, когда-то страшный либерал, написавший целый трактат против смертной казни. Ночь была белая, светлая, окна открыли и дышали свежей прохладой петербургской ночи. Вдруг неподалеку застучал на холостом ходу автомобиль и стали раздаваться редкие выстрелы. «Кажется, стреляют», — сказала одна барышня с пирожным в руке, садясь на подоконник. «Да, опять», — сказала другая, подходя к пианино. «Мне Коля говорил, что сегодня 28 офицеров назначили в расход. Это их, вероятно», — сказала сидевшая за пианино и заиграла веселую пьесу. Полежаев смотрел на них. Лица всех были больные и бледные. У многих башмаки были одеты на голые ноги, потому что чулок не было в заводе. Они были истомлены, но в них цепко притаилась жизнь, и эта жизнь уже не чувствовала того, что рядом убивают. Полежаев вспомнил рассуждение чеховского мастерового. «Заяц, ежели его долго бить, может спички зажигать, а кошка при долгом битье огурцы есть». Добились, значит, того, что зайцы стали спички зажигать, а кошка — огурцы есть. Но ведь это люди. Люди! Значит, и с людьми можно.